Тома соединяются не только по размерам форматов, но в основном по времени приобретения. Впрочем, ты легко находишь нужную книгу, тем более, что их не так уж и много. Другие книжные полки ты, должно быть, оставила на других квартирах, в других жизнях, и вряд ли ты будешь искать уже прочитанную книгу. В общем, ты не из тех читательниц, которым нравится перечитывать книги. Ты прекрасно помнишь все, что читала, Это едва ли не первое, что ты сообщила о себе. Может быть, каждая книга как раз и навсегда связана у тебя с тем, как ты читал ее в определенный момент, и как ты хранишь прочитанные книги в памяти, точно так же любишь сохранять их материально, удерживать при себе. Среди твоих книг, так и не составивших цельную библиотеку, тем не менее можно различить мертвую или спящую часть, иначе говоря, собрание изданий, отложенных до поры до времени. Возможно, ты читала их и даже перечитывала. Или не читала и никогда не прочтешь, но в любом случае хранишь. И смахиваешь с них пыль. И живую часть. Те книги, которые ты читаешь в данный момент или собираешься прочесть, ты еще не отошла от них. Тебе нравится перекладывать их с места на место и знать, что они всегда под рукой. А в отличие от продуктов питания, сосланных на кухню, именно живая часть... Твое нынешнее чтение говорит о тебе красноречивее всего. Книги рассредоточены повсюду. Одни раскрыты, другие заложены самодельными закладками или загнутыми уголками страниц. Ты, как видно, привыкла читать сразу несколько книг, и каждую в свое время и в своем месте твоей небольшой квартирке Некоторые книги предназначены для ночного столика в спальне. Некоторые удобно пристроились у кресла, на кухне, в ванной. Вероятно, это еще один существенный штрих, дополняющий твой портрет. Твой ум разделен внутренними перегородками, позволяющими разграничивать несхожие времена. В них можно задержаться, по ним можно пробежать вскользь, а можно и попеременно обращаться к параллельным каналам. Достаточно ли этого, чтобы утверждать, будто ты стремишься прожить одновременно несколько жизней? Или действительно проживаешь одновременно несколько жизней? будь то ты отделяешь прожитое с одним человеком или в одних обстоятельствах от прожитого с другими людьми и в других обстоятельствах, будь то заранее знаешь, что в конце концов тебя ждет сплошное разочарование, восполнимое лишь в совокупности всех разочарований. Читатель, будь на настороже. У тебя закралось подозрение, подкрепляющее твою пока еще неясную ревность. Читая одновременно несколько книг, чтобы не разочароваться в конце каждой из них, Людмила проживает одновременно и несколько сюжетов. Не думай, что книга упустила тебя из виду, читатель. Ты, на время пришедший к читательнице, вот-вот снова обратиться к тебе. Ты по-прежнему остаешься одним из возможных «ты». Кто осмелится приговорить тебя к утрате собственного «ты» трагедии? не менее ужасной, чем утрата собственного «я». Для того, чтобы повествование, обращенное ко второму лицу, стало романом, нужны, по крайней мере, два различимых и сопредельных «ты», отстоящих от массы прочих «он», «она», «они». И все же, взглянув на книги, собранные в доме Людмилы, ты успокаиваешься. Чтение — это одиночество. Людмила защищена створками раскрытой книги, как устрица с створками раковины. Тень другого мужчины, предполагаемая или вполне отчетливая, помалу сглаживается. Ведь даже если нас двое, мы читаем в одиночку. Тогда что ты здесь ищешь? Ты хотел бы проникнуть в ее раковину, протиснуться между книжных страниц, которые она читает? Или отношения между читателем и читательницей можно уподобить двум отдельным раковинам, сообщающимся лишь частично, как два самобытных существа? С тобой книга, которую ты читал в кафе. Тебе не терпится продолжить чтение, чтобы передать книгу ей, чтобы продолжить общение с ней по каналу, проделанному чужими словами. Именно потому, что их произнес сторонний голос, голос Молчаливого никто, окрашенный типографской краской и оттиснутый типографским шрифтом. Эти слова могут стать вашими, воплотиться в ваш язык, шифр, средство, благодаря которому вы будете обмениваться сигналами и узнавать друг друга. В замочной скважине поворачивается ключ. Ты молчишь. Словно приготовил Людмиле сюрприз, словно собираешься показать себе и ей, то, что ты здесь, вполне естественно. Однако шаги не ее. В прихожую не спеша вступает мужчина. Сквозь портьеры ты видишь его очертания, кожаную куртку, уверенные привычные движения, только крайне замедленные, как будто он что-то ищет. Ты узнаешь его. Это Ирнерио. Нужно сразу решить, как себя вести. От того, что он входит в ее дом, как в собственный, ты испытываешь еще большую досаду, чем от того, что сидишь тут чуть ли не тайком. Впрочем, ты прекрасно знаешь, что дом Людмилы открыт для друзей. Ключ под ковриком. С того времени, как ты вошел, тебя касаются безликие призраки. Ирнерию хотя бы знакомый призрак. Так же, как и ты для него. А, это ты? Он заметил гостя, но ничуть не удивился. Естественность, о которой ты только что помышлял, совсем тебя не радует» людмила нет, — говоришь ты, — скорее для того, чтобы утвердить свое преимущество на эту информацию, а заодно и территорию. — Знаю, — отвечает он равнодушно. Ирнерио прохаживается по комнате, берет с пола книги. — Я могу быть тебе чем-то полезен, — продолжаешь ты почти вызывающе. — Да, вот еще одну книжку. — Я-то думал, ты вообще не читаешь. — А мне не для чтения, для дела. Я кое-что делаю из книг, объекты ну, то есть объекты искусства, статуи, картины, называй как угодно. У меня и выставка была. Я скрепляю книги смолами, и они застывают, как есть, закрытые или открытые. Иногда я придаю им разные формы, высекаю из них всевозможные построения, проделываю внутри книг отверстия. Книга — прекрасный рабочий материал, из него много чего можно сделать. А Людмила не против? Ей нравятся мои работы. Она дает мне советы. По мнению критиков, это серьезное искусство. Они хотят выпустить мой персональный альбом. Меня познакомили с господином Ковиданией. Это будет книга с репродукциями всех моих книг. Когда она выйдет, я использую ее для очередного объекта, многих объектов. Потом их снова соберут в одну книгу и так далее. Нет, я имею в виду, не против ли она, что ты берешь у нее книги. Да их тут вон сколько. Между прочим, она сама отдает мне книги, которые ей ни к чему». Но не подумай, что мне все равно с чем работать. Вещь получается только тогда, когда я ее чувствую. Одни книги сразу наводят на нужную мысль, другие наоборот бьешься, — бьешься-бьешься, и никакого толка. Бывает, мысль уже есть, а подходящих книг не находится. Он роется в книжном шкафу, внимает книгу, пробует ее на вес, осматривает обложку, корешок и ставит на место. Есть книги, располагающие к себе, а есть и совершенно невыносимые. Они-то чаще всего и попадаются. Вопреки твоим ожиданиям, великая книжная стена, призванная, казалось, надежно защищать читательницу от набегов этого варвара, обернулась незатейливой игрушкой, которую он собирает и разбирает, ничтоже сумняшися. — Ты, небось, знаешь библиотеку Людмилы как свои пять пальцев? — усмехаешься ты. — Да они тут все одного покроя. Просто приятно видеть сразу столько книг. Я люблю книги. Как это? Ну, нравится мне, когда кругом книги, поэтому у Людмилы так хорошо. Правда? Плотная изгородь из писанных страниц опоясывает пространство, как густая листва в дремучем лесу или слоистая скала, разлинованная пластами сланца. Так, всматриваясь в глаза Ирнерио, ты пытаешься различить глубинный фон, от которого должен отделиться живой образ Людмилы. Если сумеешь завоевать его доверие, Ирнерио раскроет волнующую тебя тайну отношений между нечитателем и читательницей. Скорее задай ему вопрос на эту тему, неважно какой. — А ты... — пока это единственное, что приходит тебе в голову. — Что ты делаешь, когда она читает? — Я не прочь смотреть, как она читает, — отзывается Ирнерио. Ведь должен же кто-то читать, а? По крайней мере, знаю, что не обязательно делать это самому. Радоваться пока нечему, читатель. Приоткрывшаяся тайна их близости состоит во взаимодополняемости двух жизненных ритмов. Для Ирнерио важна лишь сиюминутная жизнь. Искусство значимо для него как предполагаемая затрата жизненной энергии, а не как долговечное произведение или наполнение жизни, выискиваемое Людмилой в книгах. Впрочем, накопленную энергию он так или иначе признает и без чтения. Ирнерия чувствует, что ее нужно прокручивать, используя книги Людмилы в качестве материальной поддержки тех произведений, в которые он вложит свою энергию хотя бы на миг. — Вот это подойдет, — говорит Ирнерио, засовывая в куртку одну из книг. — Ее-то я сейчас и читаю, так что вынимай. К тому же книга не моя, я должен вернуть ее к оведанию. Подбери что-нибудь еще. Скажем, вот эту. Они очень даже похожи. Ты взял томик, перетянутый красной бумажной полоской, последний бестселлер Сайлоса Фленнери. Поэтому они и схожи. Романы Фленнери издаются в едином графическом оформлении. Но дело не в оформлении. На суперобложке крупно выведено название романа. В сети... Это два экземпляра одной и той же книги. Вот так неожиданность. Ого! Я и не думал, что Людмила уже... Ирнерио отдергивает руку. — Это не Людмилина. Мне такого добра и даром не надо. Надо же? А я решил, что их и след простыл. То есть, а чья же она? И что значит след простыл? Ирнерио берет книгу двумя пальцами, направляется к маленькой двери, открывает ее и швыряет книгу внутрь. — Ты за ним. Просовываешь голову в темную комнатушку. На столе пишущая машинка, магнитофон, словари, толстая папка. Достаешь из папки титульный лист, выносишь его на свет и читаешь. Перевод Гермеса Самараны.